Не чувствовал. Войдя в общую комнату, Бобби Стручок поскользнулся в крови Педерсона и упал на одно колено —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 Волк пробежал по коридору первого этажа, от общей комнаты до парадной двери, остановившись только для того, чтобы перевернуть комод, а затем, забравшись на него, оборвать хрустальную люстру. Он повис на ней, как тарзан, и раскачивал до тех пор, пока металлический крюк не выскочил из потолка, и осколки хрусталя не разлетелись по всему коридору. В старом низу. Джек, в старом низу. Теперь. А, впрочем, где это? Мальчик, который был не в силах более выдерживать мучительное ожидание, пока чудовище наконец-то уйдет, распахнул дверь туалета, где до этого прятался и рванулся к лестнице. Волк поймал его и швырнул вдоль коридора. Мальчик ударился о закрытую дверь кухни с глухим хрустом и упал замертво. Волк вскинул голову, почувствовав пьянящий запах свежей крови. Слипшаяся шерсть торчала темно-красными клочками вокруг его пасти. Он попытался думать, но это было тяжело, очень тяжело, и ему нужно было найти Джека как можно скорее, прежде чем он окончательно потеряет способность мыслить. Он снова кинулся к кухне, и внезапно, пробегая мимо закрытой двери, он вспомнил узкое место — Похожее на могилу, сырой и тяжелый запах, в старом низу, за этой дверью, прямо здесь и прямо сейчас. «Волк — Волк! — крикнул он. Но мальчики, дрожащие в своих укрытиях на первом и втором этажах, услышали только громкий торжествующий вой. Он приподнял оба тяжелых сильных тарана, что недавно были его руками, и направил их на дверь. Она переломилась посередине, брызнув щепками на лестницу. Волк вошел в открывшийся проем, и. Да, это было то самое узкое место со спертым могильным воздухом, и здесь был путь в ту комнату, где белый человек произносил свои лживые речи, в то время как Джек и еще не вполне пришедший в себя волк должны были сидеть и слушать все это. Джек сейчас был там, волк чувствовал его запах, но кроме этого, он чувствовал запах. Белого человека и пороха. Будь осторожен. О, да, волки знают, что такое осторожность. Волки могут бежать напролом, разрывая в клочья всех, кто попадется на их пути. Но когда нужно, волки умеют быть осторожными. Он сбежал по ступеням на всех четырех, бесшумно, как ветер, сверкая красными, похожими на сигнал светофора. Гарднер нервничал. Он смотрел на Джека взглядом человека, попавшего во взрывоопасную зону. Шум наверху некоторое время назад прекратился. Санни Зингер направился к двери. «Я поднимусь наверх и посмотрю, что там». Ты никуда не пойдешь, вернись и сядь. Санни застонал, будто Гарнер ударил его. Что случилось, преподобный Гарнер? Спросил Джек. У вас немного встревоженный вид. Зингер отпустил ему тяжелую затрещину. Как ты разговариваешь, соплек! Думай, что говоришь. У тебя тоже встревоженный вид, Санни, и у тебя у орвик, и у Кейси в его дурацкой... — Заткните ему глотку! — неожиданно визгливым голосом воскликнул Гардер. Вы способны хотя бы на это? Или мне нужно делать все самому? Санни снова ударил Джека, на этот раз намного сильнее. Кровь заструилась у него из носа, но он только улыбнулся. Волк уже рядом. И волк осторожен. У Джека появилась безумная надежда, что ему удастся выпутаться из этой истории с живыми. Внезапно Кейси вскочил, сорвал с головы наушники и включил внутреннюю связь. Преподобный Гарнер, я слышу сирены. Дико расширенные зрачки Гарнера уткнулись в Кейси. Что? Сколько? На каком расстоянии? Судя по звуку, довольно много, сказал Кейси. Правда, еще далеко, но вы не беспокойтесь, они приближаются. В этот момент нервы Гарнера сдали окончательно. Джек увидел, как это произошло. Преподобный неуверенно опустился на стул, замер на мгновение, а затем вытер губы рукавом пиджака. Это не из-за того, что случилось наверху, и не из-за сирен. Он тоже знает, что волк близко, он чувствует его по-своему, и это ему не нравится. «Волк, мы еще можем спастись, у нас есть шанс!» Гарднер протянул свой пистолет Санни Зингеру. «У меня нет времени разбираться с полицией, равно как и с тем, что творится наверху», — сказал он. «Морган Слоу для меня сейчас важнее. Я отправляюсь в Манси. Ты, Санни, и ты, Энди, вы едете со мной. Я пойду выводить машину из гаража, а ты пока что направь эту пушку на нашего общего друга Джека. Как только услышите сигнал оба, выбегайте во двор». «А как же Кейси?» — поинтересовался Энди Орвик. Ах, да-да, конечно. И Кейси тоже. Тут же согласился Гарнер, и Джек подумал. — Он же просто удирает от вас. чертовы тупицы! Он рвет когти, и это написано у него на лбу, черным по белому, как в газете. А ваши скудные умишки не способны это понять. Вы будете десять лет ждать его сигнала, если, конечно, у вас хватит на такое время жратвы и туалетной бумаги. Гарнер встал. Санни Зингер с исполненным важности лицом занял его место за столом и направил на Джека дуло пистолета. Если здесь появится его недоделанный друг, сказал Гарнер, стреляй. Как он может здесь появиться? Спросил Санни. Он же в карцере. — Как бы не так, ответил Гарнер. Он порождение греха, а не оба порождение греха. — Это несомненно. Это аксиома. Так что, если этот идиот появится здесь, застрели его. — Застрели их обоих. Он брякнул связкой ключей и выбрал среди них нужный. — Когда услышите сигнал? — повторил он. Затем отпер дверь и вышел. Джек напряг весь свой слух, пытаясь уловить рев сирен, но ничего не услышал. Дверь за преподобным Гарнером закрылась.